Глава пятая Как Клинк и предполагал, Синди Форест совсем не желала его видеть. Правда, пусть и с неохотой, но она вынуждена была признать, что время провождения с ним все-таки лучше, чем нахождение в больнице. Они договорились, что Клинк заедет за ней в контору в пятницу днем. Они вместе пообедают, а потом он снова проводит ее на работу. Он напомнил ей, что является городским служащим, и что городской бюджет не содержит статьи расходов на обеды для тех, кого защищают. Подобная щедрость лишь укрепила Синди в ее отношении к Клингу. Он не только противный, но и жадный. Хорошая погода в четверг сменилась к пятнице пасмурной и ветреной. Небо нависало серыми тучами, улицы стали скучнее, а люди унылие. Он заехал за ней на службу, и они молча прошли шесть кварталов, которые отделяли их от ресторана. Она была в туфлях на высоком каблуке, но все равно едва доходила ему до подбородка. Ни он, ни она шляпы на белокурые головы не надели. Клинк шел, опустив руки в карманы плаща. Синди сложила руки на груди. Когда они подошли к ресторану, Клинк забыл открыть дверь для нее. Впрочем, ничего другого она от него и не ожидала, но выдала свое отношение блеском глаз. А потом он позволил ей войти первой в зал ресторана. «Я надеюсь, вам нравится итальянская пища», — сказал он. «Да, нравится», — ответила она. «Но вы заблаговременно могли бы спросить меня об этом». — Простите, но у меня достаточно дел, и помимо того, чтобы выяснять, какой ресторан вы предпочитаете. — Я не сомневаюсь, что вы очень занятый человек, — сказала Синди. — Занятый. Совершенно уверена. Хозяйка ресторана, невысокая неаполитанка, копной черных волос вокруг полного миловидного лица, приняла их за влюбленных и посадила за уединенный столик в глубине зала. Клинг не забыл помочь своей спутнице снять пальто. Она процедила вежливое «благодарю вас» и «сесть за стол». Она в ответ слегка кивнула. Официант принял у них заказ и оставил их сидеть друг против друга в полном молчании. Томительная пауза продолжалась. «Я уже вижу, что наш обед обещает быть совершенно очаровательным», — сказала Синди. «Боже мой, сколько же он продлится». «Я бы сам предпочел заниматься сейчас совсем другим, мисс Форест. Но, как вы сами вчера справедливо заметили, я всего лишь государственный служащий и делаю то, что мне приказано». «Корелла все еще работает у вас?» – спросила Синди. «Да». «Я бы предпочла обедать с ним». «Увы, вам достался я», – сказал Клинк. «К тому же он женат». «Я знаю». «И у него двое детей. Я знаю». «Хм. Видите ли, я не сомневаюсь, что он бы умер от счастья, получив такое невиданное задание. Но, к сожалению, он сейчас расследует отравление». «И кого отравили?» «Стэна Джефферда. «О, вот он чем занят. Я вчера читала об этом деле в газетах». «Да, это его дело». «Он должно быть хороший сыщик, раз ему доверяют такие важные дела». «Да, очень хороший», — ответил Клинк. За столом снова повисла тишина. Клинк бросил взгляд на вход и заметил толстяка в черном, который входил в зал. «Это не ваш друг?» — спросил он. «Нет, и кроме того, тот не мой друг». «Лейтенант считает, что он вполне мог быть одним из ваших бывших дружков. Нет. Или кем-то из ваших прежних знакомых. Нет. Вы уверены, что его не было на снимках, которые вам показали вчера?» «Совершенно уверена. Я не знаю этого человека и не могу представить, что ему от меня надо. По этому поводу у лейтенанта тоже есть кое-какие мысли. Какие же это мысли?» Мне бы не хотелось это обсуждать. — Это почему же? — Потому что... — Нет, мне не хотелось бы. — Лейтенант, наверное, считает, что этот человек хочет со мной переспать, — предположила Синди. — Что? — Я сказала, что... — Да, что-то в этом роде, — ответил Клинк и откашлялся. — Чему тут удивляться, — сказала Синди. — В этот момент пришел официант спасая Клинга от дальнейших объяснений. Синди заказала на первое фирменное блюдо антипастов. Клингу принесли заказанный им рыбный суп. Он подождал, пока есть начнет Синди. «Ну и как?» – спросил он. «Очень хорошо». Какое-то время они ели молча. «Так в чем же состоит план?» – спросила Синди. «Лейтенант считает, что ваш поклонник — человек отчаянный, и здесь он прав, как мне кажется. Лейтенант надеется, что он увидит нас вместе и нападет на меня. И что дальше? А дальше я даю ему отпор и отвожу его в полицию». «Герой вы мой!» — сухо заметила Синди и подцепила старелки тарелки анчоус. «Предполагается, что я буду проводить с вами как можно больше времени». — сказал Клинк и после паузы продолжил. «Видимо, мы сегодня вечером поужинаем вместе». «Что?» «Да», — подтвердил Клинк. «Послушайте, мистер Клинк, это не моя идея, мисс Форест. А если у меня другие планы?» «Они действительно у вас есть?» «Нет, но...» «Тогда нет проблем». «Я не хочу ужинать, мистер Клинк, одна, без партнера». Я буду вашим партнером. Я не об этом. Я живу на собственные доходы и не могу себе позволить. Я сожалею, но финансовые условия таковы, как я уже вам изложил их. Да, но объясните вашему лейтенанту, что я не могу себе позволить ужинать в ресторане каждый вечер, вот и все. Я зарабатываю 102 доллара в неделю за вычетом налогов, мистер Клинк. Я плачу за обучение в колледже и снимаю квартиру. Я не думаю, что это продлится долго. Если ваш ухажер выследит нас, то появится он очень скоро. А до тех пор нам придется мириться с существующим положением. Вы видели последний фильм Хичкока? Что? Новый? Нет, не видела. Значит, мы пойдем посмотрим его после ужина. Зачем? «Нам надо оставаться вместе», — Клинк помолчал. «В качестве альтернативы я могу предложить прогулку, но, боюсь, вечером будет холодно». «А я предлагаю вам сразу после ужина отправляться домой», — сказала Синди. «К концу дня я очень устаю. Во вторник, среду и четверг я едва успеваю съесть бутерброд и бегу на занятия. Я не из тех девиц, что прожигают жизнь. Думаю, вы это понимаете». «Приказ лейтенанта», — сказал Клинк. «Ясно. Только вы ему самому предложите посмотреть новый фильм Хичкока. Я поужинаю с вами, раз вы настаиваете. Но после этого я пойду спать». Синди помолчала. «И вас я с собой не зову». «Это понятно. Но в этом городе много жителей Мисс Форест. И один из них тот тип, что охотится за вами». «Я не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы выкурить его. Я не знаю, где и когда он выследит нас, но я точно знаю, что он не увидит нас вместе, если вы будете нежиться в своей постели, а я в своей». Клинг глубоко вздохнул. «Так что сегодня вечером, мисс Форест, мы вместе отужинаем, потом пойдем смотреть фильм Хичкока, а затем выпьем где-нибудь кофе». «А уж после этого я провожу вас домой. Завтра суббота, поэтому мы вполне можем отдохнуть на славу. И в воскресенье тоже. В понедельник...» «О, Боже!» — сказала Синди. «Веселее», — заметил Клинк. «Вот несут ваши горячие». Из-за того, что Белый ударил негра в баре на Калвер-авеню приблизительно в то время, когда Синди ела горячее, Пятеро детективов 87-го участка были вызваны по тревоге для подавления того, что выглядело как начало настоящего бунта. Среди этих пятерых оказались Мэйер и Карелов. Их шеф руководствовался тем, что Стэн Джиффорд уже мертв, а вот потасовка на Калвер-авеню, если вовремя не вмешаться, может привести ко многим новым трупам. Разумеется, немедленно сделать было ничего нельзя. Бунт или начинается, или нет, и очень часто присутствие полицейских лишь будоражит толпу, приводя к прямо противоположным результатам. Полицейские и детективы 87-го участка могли только выжидать, кого-то успокаивая, высматривая в толпе тех, кому еще хоть что-то можно втолковать и разъясняя им, что арестованы оба участники драки, а не только негр. Одних можно запугать, других нет. Полицейские бродили по улицам, пытаясь убедить толпу мягкими уговорами и дружеским похлопыванием по плечу. Тот октябрьский день долго все висело на волоске. К четырем часам толпы стали расходиться. Дежурных полицейских оставили в районе в усиленных нарядах, а детективов отпустили к их привычным занятиям. Мэр и Карелла отправились в центр города к Марии Вальехо. Ее улица была в одном из лучших районов города. Это были кварталы старых кирпичных домов с чистыми крылечками и застекленными входными дверями. Они вошли в небольшое парадное с почтовыми ящиками из начищенной бронзы и такими же блестящими кнопками звонков Нашли в списке под номером 22 квартиру Марии и позвонили. Ответный звонок звучал долго и настойчиво. Он преследовал их даже на покрытой ковровой дорожкой лестнице, когда они поднимались на второй этаж. Они позвонили в дверь с полированными бронзовыми двойками. Дверь открылась почти тотчас же. Мария была маленькой, очень энергичной брюнеткой. Ей было около 32 лет, ее черные густые волосы были стянуты на затылке, на лице блестели карие глаза, красовался большой рот и прямой, явно подправленный хирургом-косметологом нос. Она была одета в белую блузку и черные узкие брюки. В ушах висели две круглые сережки, других украшений она не носила. Она открыла дверь так, будто ждала гостей на вечеринку. И, увидев детективов, ужасно удивилась. «Да», — сказала она, — «в чем дело?» Она говорила без тени акцента. «Если бы Карели предложили определить по ее речи, откуда она родом, он бы выбрал Бостон или его окрестности». «Мы из полиции», — сказал он, показывая свой жетон. «Мы расследуем смерть Стэна Джифорда». «А, ясно», — сказала она, — «входите». Они вошли в ее квартиру. Квартира выдавала оригинальный, но хороший вкус хозяйки и была заполнена вещами из лучших антикварных лавок города и из магазинов уцененных товаров. Стены и полки изобиловали самыми разными вещицами. Старыми щелкунчиками, старыми театральными афишами. Были там и французская кукла, и акварельные наброски костюмов и декораций а также несколько военных медалей, черная шелковая шляпа и куски плавника. Гостиная оказалась маленькой, с широкими зашторенными окнами, выходящими на улицу, залитую послеполуденным солнцем. Из мебели там стояли софа и кресла, обшитые темно-зеленым бархатом, кресло-качалка, низкий табурет для ног и столик с мраморной столешницей, на котором лежало несколько номеров пари матч садитесь пожалуйста сказала Мария может что-нибудь выпьем ах вам нельзя а кофе а чашечки кофе не откажусь сказал Карелла кофе на плите остается только налить я всегда держу кофейник на плите я наверное выпиваю миллион чашек кофе в день она ушла на маленькую кухню Им было видно, как она разливала кофе по чашечкам из эмалированного чайника с ручной росписью. Чашечки стояли на стеклянной столешнице под настольной лампой с большим абажуром. Чашки, ложечки, сахар и сливки она принесла в гостиную на маленьком тиковом подносе. Смахнув французские журналы в сторону, она подала кофе детективам. Потом села в кресло-качалку и, раскачиваясь, Стала отпивать маленькими глотками кофе из чашки. «Я купила это кресло, когда убили Кеннеди», — сказала она. «Вам нравится? Того и гляди развалится. Что вы хотите знать о стене?» «Насколько мы знаем, вы были с ним в его уборной, перед тем, как он последний раз поднялся на сцену, мисс Вальех, Верно?» «Верно», — сказала она. «Вы там были одна с ним?» «Нет, в комнате находилось несколько человек. Кто именно?» «О, я так сразу и не вспомню. Кажется, Арт был там, да. И, может быть, еще один человек. Джордж Купер?» «Да, верно. Слушайте, а вы откуда знаете?» Карелла улыбнулся. «Но мистер Купер в комнату не входил, верно?» «Нет, почему же? Входил». «Я имею в виду, что он просто постучал в дверь и позвал мистера Джиффорда, так?» «Нет, он вошел», — сказала Мария. «Он там пробыл не так уж мало времени». «Сколько времени, вы говорите?» — провел мистер Купер в уборной. «Что-то около пяти минут». «Вы это хорошо помните?» «Да, хорошо. Он там был, это точно». «Что еще вы помните, мисс Вальеха?» Что происходило в уборной в тот вечер в среду? Ничего, мы просто беседовали. Стэн отдыхал, пока певцы выступали, а я зашла покурить и поболтать, вот и все. О чем вы болтали? Я не помню. Она пожала плечами. Так, ни о чем. Пока на мониторе пели певцы, мы говорили о том о сем. Мистер Джиффорд ел что-нибудь, пил. «Что вы, нет, мы просто говорили?» «И даже кофе не пил, ничего?» «Нет, нет». «А витамины он не принимал?» «Может, вы случайно заметили?» «Нет, ничего такого я не заметила». «А может, он какую-нибудь глотал таблетку?» «Нет, мы просто говорили, вот и все». «Вам нравился мистер Джифорд?» «Ну...» «Мария колебалась. Она встала с кресла» подошла к кофейному столику, поставила свою чашку, возвратилась к креслу и только тогда пожала плечами. «Он вам нравился, мисс Вальеха?» «Мне бы не хотелось говорить о покойном», — сказала она. «Мы прекрасно говорили о нем буквально минуту назад». «Мне бы не хотелось говорить о нем плохо», — уточнила мисс Вальеха. «Значит, вы его недолюбливали». «Ну, он был чересчур требовательный, вот и все». «В чем требовательный?» «Вы, наверное, знаете, что я старшая костюмерша студии». «Да, мы знаем». «Под моим началом работает восемь человек. Это большой штат». «Я за всех отвечаю, и не так-то легко костюмировать шоу каждую неделю, можете мне поверить». «Я... я не думаю, что Стэн облегчал мне работу, вот и все». «Он, ну, он не очень хорошо разбирался в костюмах, но делал вид, что разбирается, и...» «Короче говоря, он иногда действовал мне на нервы». «Ясно», — сказал Карелло. «Но вы пришли, тем не менее, поболтать с ним в его уборную», — произнес Мэйр в нос, а потом чихнул. «Видите ли, вражды между нами не было. Просто время от времени мы орали друг на друга, вот и все». Поскольку он ни черта не понимал в костюмах, а я в них прекрасно разбираюсь, вот и все. Но это не мешало мне приходить в его уборную поболтать. Не вижу ничего ужасного в том, чтобы зайти в его уборную и поговорить. Никто не видит в этом ничего предосудительного, мисс Вальеха. Я хочу сказать, я знаю, что убили человека и все такое, но это еще не причина, чтобы придираться к каждому сказанному слову, Или самому маленькому поступку люди почас спорят, как вы понимаете? Да, мы понимаем. Мария помолчала, потом перестала качаться в кресле, повернула голову к занавешенному окну, из которого лился солнечный свет, и сказала тихим голосом: «Впрочем, зачем это я? Догадываюсь, вам уже наверняка донесли, что мы со Стеном ненавидели друг друга». Она пожала плечами. «Мне кажется, он собирался меня уволить. Слышала, что больше терпеть он меня не хотел». «Кто это вам сказал?» «Дэвид», он сказал, Дэвид Кренц, наш продюсер. «Он сказал, что Стэн собирается меня уволить. Вот поэтому я и пришла в его уборную в среду вечером. Спросить его об этом, попытаться». «Работа эта очень неплохо оплачивалась. На личности, на работе переходить глупо. Я не хотела потерять эту работу, вот и все». «Вы с ним поговорили о вашей работе?» «Я начала, но тут пришел Арт, потом Джордж, вот и все». Она снова помолчала. «Если я правильно понимаю, все это имеет сейчас чисто академический интерес, верно?» «Пожалуй». Мэр шумно высморкался, убрал свой платок в карман, а потом как бы невзначай спросил. «Вас хорошо знают в вашем мире, мисс Вальеха». «О, да, конечно». «Так что, если бы мистер Джифорд вас выгнал, вы бы могли найти себе другую работу, это верно?» «Ну, слухи в нашей среде распространяются быстро». «Вы, наверное, знаете, это плохо, когда тебя выгоняют с какой бы то ни было работы. А на телевидении я бы предпочла сама уйти, вот и все. Я хотела выяснить это, вот почему я и пошла в его уборную, чтобы выяснить. Если он действительно собирался меня выгнать, то я бы хотела оставить работу по собственному желанию, вот и все». «Но вы так и не смогли обсудить эту проблему». «Нет, я уже говорила вам. Пришел Арт». «Ну что ж, спасибо, мисс Вальеха», — сказал, поднимаясь Карелла. «Кофе у вас был превосходный». «Послушайте». Она уже встала со своего кресла, которое продолжало раскачиваться. Солнце играло на занавесах позади нее. Она какое-то время покусывала губу, а затем сказала. «Послушайте». Я к этому не имею никакого отношения. Мэр и Карелла молчали. Я не любила Стэна, и, может быть, он собирался выгнать меня, но я не чокнутая, понимаете? Может, я немного вспыльчивая, но я не чокнутая. Мы не ладили, вот и все. Но это еще не причина, чтобы убивать человека. Я хочу сказать, что многие на студии не ладили со Стеном. У него был тяжелый характер, вот и все, да к тому же он был звездой. Мы время от времени вздорили, вот и все, но я его не убивала. Я... я не знаю, как вообще к такому делу подступиться. Детективы продолжали молча на нее смотреть. Мария едва заметно пожала плечами. «Вот и все», — сказала она.